и как средоточие мудрости, и как наставление практической жизни. По преданию, этот текст в форме особого эпического стиха, Гегзаметра создавался в устном виде и записан был в VI веке до нашей эры, когда в Афинах правили сначала Солон, а затем Песистрат. Примечание, гекзаметр состоит из шести дактилей, в каждом из которых чередуются долгий и два кратких слога, что создает повышение и понижение интонаций, а значит и напевность в произношении. Греческий гекзаметр обладает большой гибкостью, так как в каждой дактилической стопе два кратких слога могут заменяться одним долгим. Такая стопа называется спондеем. Следуя современным исследованиям, можно считать, что гомеровские поэмы были записаны еще раньше, так как письменность была известна в Греции в VIII веке до н.э. В дальнейшем ученые-филологи в Александрии III и II века до эры, досконально изучали Илиаду и Одиссею, комментировали их, толковали неясные слова и выражения. Они разделили каждую из поэм на 24 песни, учитывая сюжетную завершенность и последовательность каждой песни. Каждая песня была обозначена буквами греческого алфавита «Илиада большими», «Одиссея малыми» имевшими цифровое значение. Складывался Гомеровский эпос 1-3 первого тысячелетия до нашей эры, завершился в 8-7 веках до нашей эры, когда Греция бедная и разоренная переживала темное время после переселения с северо-балкан племени Дарийцев. А ведь еще во второй половине второго тысячелетия до н.э. богатой, изобильной, покрытой цветущими городами страна предпринимала успешные походы, славилась золотом Микен и мощными стенами Тиринфа. Однако в XII веке до н.э. могущество ахейцев пало, источенные войнами в Малой Азии. Потомкам осталась только память о былом величии, о временах, когда боги и люди совершали удивительные подвиги. Характерно, что именно в трудное для греческих племен время был создан эпос Слова о героических деяниях», напоминавший о победах, поддерживающий дух сопротивления врагам и единства со славным миром прежних героев. Этот гомеровский эпос, вобравший в себя древние песни, мифы и исторические предания, преображенные фантазией и вымыслом поэта, получил свое завершение в Ионии, на побережье Малой Азии, где позже переселенцы с материковой Греции основали богатые города, ставшие родиной первых греческих философов и поэтов-лириков. В поэмах Гомера можно найти старые формы общественной жизни, характерные для эпохи патриархата с его общинно-родовым сознанием и архаическими верованиями, но здесь же зачатки нового рабовладельческого общества, пусть еще достаточно примитивного, но уже заявившего о себе. Стихия необузданной силой древнейшего героизма сталкивается в поэмах с прославлением благородства, ума, любви к родине, самопожертвовании. Все это создает удивительную завершенность и целостность поэм Гомера, который, если вспомнить слова Маркса о древнегреческом искусстве и эпосе, продолжает доставлять нам художественное наслаждение и в известном отношении служить нормой и недосягаемым образцом. Каковы же мифологические причины Троянской войны? В VII-VI веках до н.э. в Греции были известны так называемые киклические поэмы, в которых был представлен весь ход событий Троянского круга. «Кикл» или «цикл» значит «круг», «до» и «после Илиады», а также и «после Одиссей». Эти поэмы до нас не дошли, но мы обладаем их фрагментами, по которым восстанавливаются мифы о Троянской войне. Если проследить их логическое развитие, то приходится учитывать земные причины войны где реальность – поход одного из греческих племен ахейцев из Греции к побережью Малой Азии для завоевания богатых троянских земель – представлена мифологически как месть ахейцев за похищение Елены, супруги спартанского царя Менелая.